Глава 7. От феминизма до воинственности Одной из неожиданностей войны на Украине стало появление протестантского полюса поджигателей войны в Северной Европе. Война показала, что Норвегия – активный военный агент США в Европе. Дания, несомненно, еще более глубоко встроена в американскую систему. Финляндия и Швеция, в свою очередь, быстро вступили в НАТО. Мы увидим, что это подстрекательство к войне возникло еще до войны и, как и в случае с Великобританией, в значительной степени является результатом внутренней социальной динамики данных стран. Заявления Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО вызывают такое же удивление, как и подстрекательство Британии к войне. У этих стран была традиция нейтралитета, очень давняя в случае Швеции и со Второй мировой войны в случае Финляндии. Прежде всего, никакая угроза над ними не нависла. Россияне хотели поддерживать мирные отношения с Западом через Финляндию, которую они не трогали с конца Второй мировой войны. Что касается предположения о том, что Россия может напасть на Швецию, то я должен сказать прямо – это бред. «Хотя можно допустить, что фины ошиблись в собственном анализе, будучи втянутыми в НАТО, Эстонии, своей языковой кузины, в случае со шведами, которые даже не имеют общей границы с Россией, в отличие от финнов, конечно, но также и от норвежцев, мы должны диагностировать у них психиатрическое помешательство». Неужели шведские лидеры, охваченные острой русофобией, мечтают отомстить за поражение своей страны от Петра I в 1700-1721 годах? Россия находилась на передовой, разделывая Балтийскую империю Швеции, но с помощью Дании, представителей польской знати и чтобы нанести окончательный удар Пруссии и Великобритании. Долгое время маленькая Швеция была эффективной и жесткой, но я не верю в отказ от ее нейтралитета ради повторного завоевания Балтики. Этот бред действительно имел место, и здесь актеры искренны. Угроза со стороны России может и не быть реальной, однако страх перед ней существует. Поэтому я не собираюсь осуждать членство Финляндии и Швеции в НАТО, а хочу понять истоки этого страха точно так же, как пытался прояснить подстрекательство Соединенного Королевства к войне. Эта глава будет короткой скандинавские страны не являлись основными игроками в конфликте. Их случай интересен главным образом тем, что подтверждает факт окончательного краха протестантизма как одной из его скрытых движущих сил. Официальная феминистская идентичность Швеции также позволит нам вкратце коснуться феминистского аспекта участия Запада.